Глава двенадцатая. Добровольцы. Приехав в Москву, позвонил с вокзала на Рогожскую, поскольку сименсовский аппарат уже должны были установить. Дед так и не распорядился об установке телефона, считая его ненужной игрушкой. Трубку взял дворецкий, сказал алё, надо же быстро выучился, хоть и старик. Он меня не узнал. Первые аппараты меняли голос достаточно сильно, хотя Сименс был получше Белла. Но, признав, сказал, что у нас все в порядке, дом постоянно охраняют два охранника, просил их вернуть на службу. Кухарка приходит всем готовить, а горничной убирать. Я погрузился в заботы по подготовке экспедиции, не забывая о заводских проблемах. Поехал в банк, положил туда деньги из домашнего сейфа, меньше соблазна лихим людям его вскрыть, и завел отдельный счет в 400 тысяч рублей на нужды завода и строительство с доступом к нему только совместно двух лиц управляющего заводом и душеприказчика. На счете вместе с переложенными из дедовского сейфа средствами остались 250 тысяч ассигнациями и почти 300 тысяч рублей в золотой монете. Зная, что скоро Витте переведет все из серебряного рубля на золотой, что часто представляют в виде особой заслуги будущего премьер-министра. Причем золотая русская монета при этом похудеет почти на треть. Например, ходовой 10-рублевый червонец с 11,61 грамма чистого золота при Александре III до 7,74 грамма при Николае II. Решил перевести все оставляемые ассигнации в золото, причем половину во французские франки. До этого спросил, как выгоднее купить французское золото, на ассигнации или на русские золотые монеты. Выяснилось, что из-за падения курса франка рубль укрепился, то есть сейчас выгоднее избавиться от ассигнации. Кто знает, что там за год произойдет, чего еще вид-то учудит. История уже пошла немного другим путем, а золото всегда золото. Поэтому дал поручение банку перевести 170 тысяч ассигнациями в золотые франки, без разницы, десяти или 20-ти франковыми монетами. Решил, что 80 тысяч потрачу на экипировку отряда, и есть у меня идея, как можно сэкономить. Позвонил на завод управляющему. Многие подмосковные города и поселки, где были заводы, по просьбам промышленников и при их участии связали телефонными линиями со столицы еще начиная с 1885 года. Договорился о встрече завтра, потом попросил телефонировать мне начальников цехов Мефодия Парамонова и Василия Егорова не позднее, чем через час. Попросил Дворецкого пригласить купца-душеприказчика на обед. Дворецкий принес письмо от Лизы, курьерское, дошло быстро. Лиза сообщала, что у нее все Лиза сообщала, что у нее все хорошо. Она проверила пробы в лаборатории Мечникова в его присутствии, так как сама недостаточно еще владеет техникой бактериологического посева. Тестовые штаммы, стрепта и а также кишечная палочка. Получены очень интересные результаты. Пробы первые и третьей показали сходные результаты в отношении угнетения роста грамм положительных стрептококков. Чуть хуже стафилококков, а пробы четвертой хуже угнетала рост стрептококков, чем первые и третьей. Зато лучше действовала на стафилококки, что самое главное – угнетал рост грамотрицательной кишечной палочки. Понятно, что первые 3 тест Ц вот новый препарат. Да, он хуже действует на стрептококки вроде как угнетает хорошую кишечную палочку, что другой следователь отнес бы к отрицательному воздействию. Но кишечная палочка была выбрана как модель грамотрицательного микроорганизма. Значит, теоретически препаратом пятым можно лечить, например, кишечные инфекции, включая дизентерию, да и та же холера грамотрицательный вибрион. Это открывает широкие перспективы. Надо продолжать исследования Скорее всего, ребятам удалось синтезировать сульфодиметоксин, а может уросульфан или норосульфазол. Дальше попытал Андрея Андреевича, но, к сожалению, кроме названия препаратов, он ничего не помнит. Но одно ясно – это новый сульфаниламид, более продвинутый по показаниям и интересный с точки зрения медицинского применения. Два других потенциальных препарата никакого угнетения роста тестовых бактерий не выявили. Еще один сюрприз с противотуберкулезными препаратами. Здесь также две пробы ушли в шлак. Два препарата дали сходный бактериостатический эффект. Это ПАСК. Зато препарат под номером 5 оказывал более выраженное действие на делящиеся бактерии туберкулеза, обладая бактерицидным эффектом. То есть он убивал их. Вот в отношении затаившихся, статичных, не делящихся бактерий препарат 5 не действовал. Отсюда вывод. ПАСК и номер 5 нельзя употреблять вместе. Вместо пользы будет вред. Но то, что в Купавне нашли бактерицидный препарат против туберкулеза – это прогресс. Андрей Андреевич подсказал изнутри головы, что это, скорее всего, изонеазид, который и в 21 веке считается препаратом первой линии и входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Так что вознесенскую и Парамонова можно поздравить. Вот учредит Нобель свою премию, а если не учредит – это Нобелевка по медицине. Ага, вот и один из Нобелевских лауреатов звонит – А может, Степановских, вот если разбогатею на ТНТ, то учрежу премию имени себя, любимого родного. Шучу, тогда уж в память деда». Рассказал ему результаты обещал прислать Петю с заветной бумажкой с шифром пробирок. «Новости хорошие. Запустили все реакторы, все работает как надо, и паск сыпется в стакан». Сказал, чтобы срочно отправляли сколько есть в Питер, иначе там испытания встанут, а перерывов в приеме быть не должно. «И пусть в Питере из гостиного двора сразу в академию телефонируют о том, что препарат появился. Заодно отправьте СЦ, они в нем нуждаются. Мефодий Парамонов сообщил, что для СЦ готовится запустить еще два реактора. Спрос очень большой, приезжают прямо на завод и сметают то, что есть. Чуть не из реактора, так что придется и новые делать. Потом стал говорить Егоров, я ему сразу о панпушках сказал. Помолчали, он спросил, как это случилось. Я рассказал, опять помолчали. Потом он продолжил, что запустили еще три реактора, а спрос не удовлетворен. Пятый реактор уже некуда ставить. В цеху не повернешься, везде опасная зона отмечена. В цеху СЦ только два реактора опасные. Там еще пройти можно, а у него все, больше некуда. Я сказал, что уезжаю на год. Доверенность насчета управляющего. Его контролирует мой душеприказчик из Страверов, дедов приятель. По всем вопросам обращаться к управляющему. Я его предупрежу что ТНТ и СЦ – приоритетные производства, и там все нужды должны удовлетворяться в первую очередь. Если будет 5, 6 и больше реакторов, то один выводится на профилактику, смотрит состояние стенок изнутри, контрольных приборов, потом он включается, и из цикла выводится следующий по графику, и так по кругу. Пусть лучше один реактор стоит все время, но будет в 100 раз хуже, если он взорвется. Тут прибежал Петя и прочитал цифры. Они сошлись с моими наблюдениями на 100%. Поздравил его и Мефодия, сказал, чтобы готовили привилегию патент в европейских странах на номер 5 и номер 4. Условия такие же, как с дедом, то есть им выплаты по 3 тысячи за каждую привилегию. Каждому выйдет по 6 тысяч после того, как привилегия передается мне. За обедом поговорил с душеприказчиком. Он согласился за полторы тысячи рублей в год присмотреть за управляющим и, если надо, съездить с ним в банк, а также вести свой приход-расход по счетам. Я сказал, что приход в банк должен тратиться только на строительство новых цехов». После того, как душеприказчик ушел, попросил Дворецкого отправить телеграмму Черновым в Нижний Тагил о том, что ТНТ делают и сколько им его надо, а также пригласить послезавтра наиболее именитых купцов Старой Веры к нам на обед. Из тех, кто в Москве, конечно. Дворецкий сообщил, что Иван доехал до места. Его хозяин прислал письмо, дал распоряжение перевести ему 1900 рублей. Николаю дали пять лет каторги и потом десять лет поселения в Сибири. Присяжных он не убедил и не разжалобил. Один из них, купец, даже сказал, что вдвое за такие художества над родственниками надо давать к тому, что прокурор попросил. Журналисты были на суде, но никто ничего не написал, кроме какой-то газетенки, которая, если напишет, что это черное, то на самом деле значит, что это белое. На следующий день сообщил управляющему, что уезжаю на год. Счет на 400 тысяч в купеческом банке в его распоряжении. Но снимать деньги оттуда он может только вместе с душеприказчиком. Он же контролирует движение средств по счету. Спросил, как идет строительство. Получил ответ, что все идет даже с опережением плана в две недели. До снега точно закончат крышу, двери, окна, пол, и можно устанавливать оборудование. Попросил особое внимание уделить ТНТ и СЦ. На что управляющий согласился и сказал – что эти два цеха приносят практически всю прибыль, раз в пять больше того, что текстильные заводы приносили в лучшие годы. Предложил изыскать возможности площадей под новый реакторы СЦ и ТНТ, пока есть спрос. Пусть даже в тех цехах, которые прибыль не приносят, а людей из этих цехов переучить на выпуск новой продукции, причем начать завтра же. И так делать всегда. Не допускать простое, расширять производство, если есть спрос но не забывать про безопасность, средства защиты и вывод одного реактора на профилактику по графику. Егоров знает, как это делать, и поделится со всеми, у кого опасное производство. Егорову заплатить в качестве премии 500 рублей, а всем, кто работает в цехах по выпуску лекарств и взрывчатки, увеличить жалование на 20% против имеющегося. Тоже на это написал бумагу распоряжения. Управляющий показал свой гроссбух. Я не нашел никакой крамолы, все аккуратно и подробно сообщил ему по поводу привилегий, пусть оформляются за счет завода, изобретатели Вознесенский с Парамоновым, но они передают все права мне, должно быть нотариально заверено. Патенты во всех крупных странах, как обычно. Сказал, что выплатили жалование Дворецкому, кухарке и горничной, а также одному охраннику в доме, столько же, сколько и раньше. Дворецкому выделить премию 200 рублей единовременно и выдавать деньги на продукты и мелкие расходы дополнительно 50 рублей в месяц, А в ближайший месяц, пока столоваться будет гораздо больше народу, 400 рублей. Если потребуется ремонт в доме, то пусть пишет бумагу. Написал распоряжение, что за дополнительные хлопоты увеличиваю жалование управляющему, еще полторы тысячи рублей в год. Пусть покажет ее душеприказчику, когда поедет в банк, и снимет эти деньги для себя. Потом поехал к нотариусу и оформил на Ализу все движимое и недвижимое имущество, вместе со счетами в случае смерти или моего отсутствия в течение семи лет. Написал ей письмо с просьбой изучать микробиологию, связываться с моими химиками Воскресенским и Парамоновым, если что нужно по науке и химической практике. «Я же уезжаю на год-два туда, откуда письма могут и не приходить или идти долго». Сообщил и завещание на ее имя. Один экземпляр будет в бюро у деда в кабинете, другой у нотариуса. Да, в бюро я и нашел последний вариант завещания, но практически сверху лежала. Дед знал, что сейфы печатают, и начнется тяжба – Все могут переругаться, а так вот оно, а второй экземпляру нотариуса. Затем был обед с именитыми купцами старого обряда. Надел мундир с орденами, но ну, не посольский, а тот, в котором уже меня здесь привыкли видеть. Сказал, что по приказу царя еду в далекую страну, где живут с библейских времен братья нашего Христе. Вера их древнее нашей на шесть веков и похожа на ту, что у нас стармобрядом называется, хотя и отличия есть. Живут они в окружении басурмана, моя задача будет защитить их и басурман прогнать. Если мне это удастся, то будет мне награда от обоих государей. И хочу я, господа именитые купцы, попросить разрешения в ту землю переселиться христианам, поборникам старой веры отцов наших и дедов. Но прежде чем это сделать, я должен знать, что земля эта вам понравилась, и люди старой веры готовы ехать целый месяц сначала пароходом, а потом на конях и ослах. Поэтому я попросил разрешения у нашего царя, Поехать со мной пяти десяткам людей. Пусть сами посмотрят на угодья, реки и леса. Можно ли пахать и скотину разводить. Земля там может родить два раза в год. Зимы не бывает вовсе. Но летом жарче, чем у нас, хотя терпимо. От моря чугунку проведем. На речка за пруды поставим. Будут озера с водой. Проезд и одежду, а также винтовку с патронами каждому, кто умеет стрелять, я беру на себя. Лошадь большого осла тоже. Ослы там выносливее, лошади и грузы могут везти в два раза больше. От уральских и сибирских промышленников хотелось бы иметь двух-трех рудознатцев. Лучше, если настоящих маркшейдеров. Вперед предпочтение будет даваться молодым и сильным, умеющим обращаться с оружием, так как пока край не очищен от басурманы, надо будет отбиваться, если нападут. Лучше, если в поход пойдут казаки старой веры, что были в походах, справные хозяева, способные выгоду свою увидеть. Собирать людей буду здесь, жить они будут на первом этаже дома, столоваться тоже здесь а потом через месяц-два соберемся и поедем смотреть новую землю. Сам я кладу 50 тысяч своих денег, если кто готов поучаствовать в этом, прошу присоединиться. Во всяких передрягах я бывал, царь меня наделил за это дворянством, чинами и орденами, доверил и это трудное дело. Вернуться планирую через год-полтора, вот тогда и люди ваши сами расскажут про новую землю. Купцы помолчали, потом встал бороды дед высокого роста с солдатским Георгием и сказал, что вносит 20000 и человека пришлет, придет завтра, посмотришь, мол. И дальше пошло, вносили от 3 до 25 тысяч. Одного рудознаца уже обещали, говорят, что землю вглубь видит. Другие обещали казакам знакомым отписать, что в походах бывали и фунт лих видывали. В общем, дело прошло не зря, собрал больше 100 тысяч. Кто наличными, а большие суммы, я мой старый счет лабораторный дал, обещали перевести в течение ближайших дней. «Я все аккуратно записал, от кого и что получил, кого прислать обещали, на людей минимум два десятка обещаний дали, с тем пока и распрощались». Через два дня появился семиреченский под Ясаул Нечапаренко Ристарх Георгиевич. Рассказал ему про поход, его цели и задачи, заказанное дополнительное вооружение. Ясаул одобрил количество боеприпасов, сказал, что драгунки у них свои, пристреленные, и патроны по 180 штук на ствол имеются, шашки тоже но от финских ножей хорошей стали он и его люди бы не отказались. И обсудили с ним потребности полусотни. Потом я увеличил количество вдвое. Артиллеристы, как было сказано, будут со своим. Составили список палаток, войлока на подстилке, считай постели, одеял, сёдел, в том числе на сотню молов, запас подков на лошадей и поменьше на молов, ковочный, шансовый, плотницкий прочий инструмент, всякую утварь, баклаги большие и малые для воды, рацион, сказал казак, он сам рассчитает и надвое помножит. Фураж в четырехкратном размере по пустынному расчету, то есть еще на две-три сотни мулов. Спросил, есть ли там охота, то есть надо взять три-четыре ружья и охотничий припас. Рассказал ему про наше секретное оружие – ручные бомбы и тарантасы с пулеметами. Казак заинтересовался и хотел посмотреть, но я ответил, что раньше Одессы не получится, а там на полигоне я научу, как обращаться с бомбами. Лошади свои, под седлом и заводная, приучены к пустыне и полупустыне, могут и в горы карабкаться, Понятно, что не на круче, но если и шаг где пройдет, то и семиреченская казацкая лошадка тоже. Врет, поди, подумал я, но подъясаул производил впечатление серьезного мужика. Лет сорока, черная борода с проседью, кожа лица обожжена солнцем и загорел до черноты. Сущий эфиоп, коренастый, из тех, про кого говорят, касаясь сажень в плечах. Силищ, наверное, неимоверный, лошадку свою семереченскую поднатужится и понесет. Говорит уверенно, негромко, но чувствуется, что если рявкнет то у ослушника душа в пятки уйдет. В общем, Ермак Тимофеевич и отец-командир, судя по всему, и в хозяйстве разбирается. Забрал наши прикидки и сказал, что сам напишет. Потом мы пообедали в дедовой столовой, я предупредил, что дом старого обряда и водки здесь не держат, даже для уважаемых гостей. Но аристарху обед и так понравился, даже добавки попросил. А потом я ему показал, где его комната, и казак прилег отдохнуть с дороги и подумать о походе. Утром пришел первый десяток кандидатов в охотники, так здесь называли волонтеров-добровольцев. Спросил, кто родознатец, вызвался тщедушный мужичонка. Я его стал расспрашивать, как искать золото, и с первых слов понял, что народный умелец несет чушь. Спросил, есть ли в Москве золото конкретно в этом дворе. «Как не есть, батюшка», — ответил колдун. «Золотишко-то почти везде есть». «Ну, коль везде, покажи, где оно есть». Родознатец вытащил рогульку, и на ну, уходить круга им по двору. Я еще вчера закопал здесь червонец и приметил место, так Рудознатиц прям по нему уже пару раз со своей рогулькой прошел. Когда мне уже надоело топтание, я хотел прекратить цирк, Рудознатиц встал, как вкопанный посредине двора, и сказал здесь. — Да ну! — удивился я и попросил принести лопату. А вдруг и впрямь клад. — Нет, батюшка, лопаты не возьмешь, здесь оно глубоко, версты 2 копать вглубь надо-ть. — Это ж надо, на две версты вглубь, видишь, притворный зумился я, а на вершок? а на вершок его здесь нет барин только на две версты я подошел к условному месту и выкопал червонец показал его всем и велел гонете в шею народный умелец не стал дожидаться пока его вытолкают за шеи а подхватился и под улюлюк и негромкий свист зрители кинулся бежать я обернулся посмотреть кто так молодецки свистнул и не ошибся на крыльце стоял привлеченный спектаклем под есаул доброе утро рестор георгиевич поздоровался я с офицером «Не будьте столь любезны поприсутствовать при экзамене охотников в экспедицию». Офицер согласился, построил все в шеренгу и попросил выйти из строя тех, кто служил в армии. Вышло шесть человек. Пока подъясаул выяснял обстоятельства службы каждого, поговорил с оставшимися на предмет кто что умеет. Один был телеграфистом, другой помощником аптекаря, третий сапожником, а четвертый ничего не умел. Потом попросил подтянуться на моем турнике. Телеграфист подтянулся пять раз, сапожник четыре, двое только могли висеть. Спросил, кто умеет ездить на лошади. Никто. Я сам два дня назад только начал ездить в манеже на смирной кобылке. А стрелять? Телеграфист стрелял из ружья Монте-Кристо один раз. Спросил, почему в экспедицию хотят. Телеграфист сказал, что любит читать про приключения. Двое, что интересно чужие края посмотреть. Туристы за бесплатно Четвертый, тять велел. Это то, что ничего не умеет. Спросил, а тядь у нас кто? Ответил, что купец Воробьев. Фамилия показалась знакомой, хоть и распространенной. Так и есть. Посмотрел в блокнотике список жертвователей. Воробьев Иван Егорыч, 10 рублей. И что же, деньги заплатил, чтобы сынка на съедение дикарям отпустить? Или, может, другим способом из мальчика мужчину сделать не получается? Ладно, у нас не воспитательный дом и не лагерь скаутов. Записал фамилии, имена и адреса и сказал, что если надо, их позовут на второй тур испытаний. Сто процентов, что не позову. В течение месяца. Потом пошел посмотреть на результаты отбора Нечапаренко. Сначала поговорил с теми, кого забарковал Ермак Тимофеевич. И правильно сделал. Из нижних чинов трое, без инициативной не могу знайки. Один еще ничего, головастый, но ходит с трудом, артрит. Подошел к оставшемуся. Высокий, с усами, видна военная выправка. Представился как отставной поручик Львов Евгений Михайлович. Уволен по ранению, полученному при взятии крепости тп отрядом генерала скобелева находился в колонии полковнику куропаткина того самого который вскоре возглавит генштаб на вопрос что делает в москве и откуда узнал об экспедиции сказал что служит в охране у одного из здешних купцов сопровождается со своими людьми ценные грузы ездит до китайской границы обратно в москву евгений михайлович они помешают ли вам последствия ран ваших в дальней экспедиции насколько вы готовы к ней и почему выбрали сей путь «Александр Павлович, меня ничто в Москве не держит, семьи у меня нет, я и так перекати поле, а ранам этим более десяти лет, заросло все давно. Из рассказа моего хозяина я сделал вывод, что путь свой вы держите в Левант или Магриб. С верблюжьими караванами по пустыне я ходил. В отряде Куропаткина их было 800, почти столько же, как и людей, так что опыт таких походов у меня есть. Ударили по рукам, положил я ему жалование за экспедицию 700 рублей с моим снаряжением и продовольствием, выдал авансом 200 рублей». Поручик расписался в получении подписал бумагу о том, что он проинформирован об обстоятельствах похода, что в случае ранения, требующего лечения, получит от 100 до 500 рублей всепомоществования. В случае гибели семья получает его трехкратное годовое жалование, на что поручик ответил, что никого у него нет и никакого адреса он оставить не может. Пригласил господ офицеров позавтракать, а всех прочих поблагодарил и отпустил. Потом принесли почту, в том числе конверт из Петербурга от капитана главного штаба Акинфиева и телеграмм от купцов Черновых. Черновы просили 4 пуда ТНТ. Позвонил в Купавну, там ответили, что на складе почти 10 пудов, но из них 8 уже забронировано. Попросил оставить 4 пуда за мной. Пока кто другой приедет, два пуда точно работают. Для постоянных партнеров и сообщить им о готовности. Дал адрес конторы Черновых. Прошел в кабинет, скрыл конверт от Акинфеева, попросив принести сюда кофе и бутерброды. К отчету прилагалось письмо, в котором капитан сообщал, что, оценив климата Бессинии, он по состоянию здоровья не может принять участие в экспедиции. В связи с этим он подал рапорт генералу Обручеву, рапорт был им принят. Что же, подумал я, похоже, капитан зарубил себе карьеру, если у него, конечно, нет мощных покровителей. Посмотрел его кроки, а Кенфеев рассчитал путь в 820 верст по 40 верст ежедневного перехода с десятидневками. Одна переправа через Брод, достаточно сухой в это время года. Корма в горах для молов достаточно. Фураж необходим только в пустыне на семидневный переход. Водопои есть приблизительно через 2-3 дня пути. Потом вернулся в гостиную к офицерам, вовсю вспоминавшим былые походы и нашедшим даже общих знакомых. Пригласил их в кабинет обсудить план. Рассказал о нашей экспедиции поподробнее. Часть под Исаул уже слышал, но ничего, послушает еще раз. Потом показал выкладки, сделанные штабным. Поручик их сразу раскритиковал. Во-первых, сороковерстный переход в пустыне для двух-трех больших караванов, движущихся в прямой видимости, невозможен. Хорошо, если будет 30 верст в день. Второе, если будет сотни и более лошадей, то на водопой они выпьют всю воду, не оставив ничего для молов. Верблюды в этом случае как-то перебьются, но им нужно заправляться вдоволь раз в неделю. Выход – двигаться тремя караванами с интервалом в дневной переход. При этом за сутки вода в колодце или копанке успеет набраться. В случае нападения на один караван, летучий отряд из другого каравана может оказать помощь каравану, подвергшемуся нападению. Конечно, есть вероятность, что разбойники нападут сразу на три каравана, но тогда это должны быть шайки в несколько сотен или даже тысячу человек. Я рассказал про пулеметные тачанки. Поручик заинтересовался, сказал, что хотел бы посмотреть, но я его разочаровал. Только в Одессе. Куда должны прийти пулеметы? А вот по поводу повозок под тачанки с крепкими колесами, какие будут соображения? Соображения были, как у меня, подрессоренная бричка, как бы сказали в 21 веке, с усиленной подвеской. Попросил включить в список две такие приблуды с запасными колесами и упряжью. Потом начали просматривать список, составленный Нечапаренко ночью, кое-что туда внесли еще. Осторожный Львов сказал, что у него есть сомнения, на... и лучше верблюдов для этого еще ничего нет, время показало, что он был прав. Тем не менее, через два часа список был готов, Львов вызвался его переписать на Белло и отправить штаб с почтанта по скорой почтой на что я дал ему денег и отпустил, дав еще одно секретное поручение с учетом выделенной суммы и сказав, что он может перебираться к нам, составив таким образом первоначальный состав штаба похода из нас троих. Больше никого из добровольцев в этот день не пришло, и я подумал, что мне будет трудно набрать 50 человек, как я намеревался. С другой стороны, чем не могли помочь московские староверы, надо в станицы, на Урал слух пустить. С другой стороны, зачем казаку ехать куда-то? У него и дом все есть. Вот крестьяна мастеровых переселить. Съезжу-ка я на дня в Купавну, поговорю со старообрядцами-текстильщиками. А вдруг заводишко в Абиссини удастся построить, и будем в русский ситиц всю Африку одевать? А что, местной конкуренции нет, рынок сбыта достаточный. В одной Абиссинии в то время 30 миллионов населения. Сырье хлопок в Африке хорошо растет, Можно и в своей плантации завести, кофе там знатный. Лучше арабика оттуда. Бананы три урожая в год дают. Это на западе страны, конечно, там сельхозрайоны. А вот по поводу картошки и пшенички не знаю, особенно с первой. Да здесь ее и сейчас не очень едят. Хлеб – основная сельская еда. Кукурузу, что ли, выращивать? Вот Никита Сергеевич бы порадовался. какая я так размышлял, вернулся поручик, на этот раз при форме с орденом святого Станислава с мечами. Медалью за взятие штурмом Геоктепе – И анинским темляком на шашке. Весь его скарп умещался в одном чемодане. Я попросил дворецку отвести ему комнату в доме, сам же надел форменный сюртук с Владимиром и Анной и стал ждать. Ждать пришлось недолго, и в комнату вошли по очереди, соблюдая старшинство, оба моих новых соратника, одетые по форме с орденами. Сначала по случаю прибытия и зачисления в отряд представился не Чапоренко. Я заметил у него Станислава с мечами и Анну, оба ордена третьей степени на колодках. Потом Львов, молодецкий, щелкнув каблуками на очищенных до зеркального блеска сапог. Я поздравил их с прибытием и выразил уверенность в успехе нашего предприятия, коль у меня есть такие бравые соратники. Потом пригласил офицеров к обеду, а к семи пополудни пригласил в баню, сказав только, что сначала там моей рукой займется местный знахарь, а потом мы сможем вдоволь попариться. Попросил кухарку принести нам холодного кваса, стаканчики, квашеной капустки, огурцов, порезать буженину и хлеб, как уйдет травник, накрыть в бане пригласить господ офицеров попариться. Я их там остану ждать». Мы славно попарились и посидели, завернувшись просто не наподобие римских патрицев. Поручик захватил с ледника бутылку водки, что я велел купить в городе, когда он ходил на телеграф. Это и было секретным поручением. Александр Павлович сказал Льву, довольной улыбкой, разомлев от пары и выпитой водочки. «Но вы прям как баба яга. Баньку истопили, накормили, напоили, когда в печь-то сажать будете». «Да вот, Евгений Михайлович, чем раньше, тем лучше. В африканскую ты печь пожаловать», — в тон ему ответил я. Сезон дождей закончился, вода на водопоях и в колодцах не пересохла. Жара спала, самое время было бы выступать через месяц, но нет еще ничего. Потом господа офицеры покурили на воздухе, я же пошел в дом, сказав, чтобы они приходили пить чай. За самоваром скоротали вечер. Из рассказов Львова я понял, что во время похода генерала Скобелева он приобрел солидный опыт походной жизни в пустыне, «И предложил возглавить набор добровольцев, пока я буду ездить по делам». «Сказал, кого я хочу видеть в отряде». «Врач у нас есть, интендант должен появиться в Одессе и дать мне телеграмму. Вот штабиста у нас нет, а как у вас, Евгений Михайлович, с опытом штабной работы?» «Если из главного штаба никого не пришлют вместо отказавшегося ехать офицера, придется взвалить ее на вас, если Аристарх Георгиевич не возражает». Львов ответил, что некоторый опыт есть». Так как быть рядом с таким штабистом, как Куропаткин, и не научиться у него ничему, это надо было быть полным дураком. «Вот и славно», — подумал я, — «поеду завтра в Купавну». В Купавне мне удалось завербовать двух братьев, мастеровых текстильщиков, оба старого обряда с бородами. Тот, что повыше, Матвей, пониже Иван, из деревни, крестьянский труд знают, и в Купавне с хозяйством отцу и старшему брату помогали. Только здесь им как-то не светит». Землиц не дадут, дом делить тесновато уже. С работы носить свои фабрики сейчас плохо, сбыт плохой. Склад затоварен, цех простаивает. Со мной поедут, много хорошего обо мне слышали. И то, что заработать людям даю. Предложил им за баход 200 рублей каждому с харчами и одеждой. Согласились и бумаги подписали. По 25 рублей аванс им выдал. Стрелять им не приходилось, не охотники. А вот верхом ездят запросто. Да и по хозяйству они могут. Кошеварить, что-то построить, плотничать, это умеют. Проверил, не врут. Сказал, что приглашу их в Москву через управляющего. Зашел к управляющему, спросил, почему не переводят ситцевый цех на выпуск лекарства ТНТ, раз спросу на ситец нет. Управляющий, надо привыкать к его имени-отчеству, Николай Карлович сказал, что урожай в центральных губерниях плохой. Летом была засуха и предстоит голодная зима, поэтому крестьяне ничего не покупают, а они были основными покупателями ситца. Почему же никто не занимается переводом производства на СЦ и ТНТ? Николай Карлович ответил, что реакторы почти готовы и проходят внутреннюю обработку. Персонал обучается у соответствующих специалистов завода, и можно будет запустить реакторы через 2-3 недели, но часть рабочих и даже мастеров придется увольнять, так как на текстильном производстве работало в 3 раза больше людей, чем работает на СЦ и ТНТ. Поэтому половину из них придется уволить. Люди об этом знают и уже ищут новую работу». Я сказал, что мне нужны люди для экспедиции, и человек десять я мог бы взять, перечислил требования к кандидатам и попросил, нельзя ли собрать их быстро, пока я не уехал. Управляющий дал распоряжение пригласил меня отобедать. Не беспокойтесь, народ за это время как раз и соберется. После обеда увидел перед крыльцом человек сто. Почувствовал себя новгородским садко, набирающим свою ватагу. Вот только бочки зеленого вина у меня не было, и в морду бить я никого не собирался. Рассказал, что еду по заданию царя в Новую Землю. Пересказал ту же легенду, что купцам рассказывал. После этого перечислил, что мне нужны люди здоровые, готовые терпеть жажду и жару, ездить на лошади верхом и так далее. После этого спросил, есть ли желающие. Вызвалось человек 20 Побеседовал с каждым, оставил десяток. Дал 2 рубля на дорогу каждому и велел прибыть завтра. На завтра прибыло только восемь. Потом выяснилось, что двух жены не пустили, устроили рев. Деньги не вернулись теми, кто поехал. Пригласил господ офицеров, началась проверка. Отобрали трех, но я, поговорив с одним из забракованных по возрасту, велел его оставить. Это был мастер ситцевого завода, который не захотел переучиваться, сказав, что он текстильщик и им и останется. Звали его Иван Петрович Павлов, и он был похож на своего полную тезку, как его рисуют на портретах в 50-летнем возрасте. Он не только работал на предприятии с его основанием дедом, хорошо его зная, ну и по дому многое делал. Корни у него были крестьянские, старобряческие. Мне понравилась основательность старого мастера, его рассудительная речь, я спросил. «Иван Петрович, а что это вы в Беловодье-то собрались?» Слух прошел, что дед перед смертью велел мне страну Беловодья отыскать. «Куда мы поедем? Там готовых рек с молоком и медом нет. Их еще сделать надо». «Так я что, не понимаю, Александр Павлович? Не глупой чай», — ответил старик. «Какой он старик? Ему пятьдесят с небольшим всего». «Да что мне здесь делать-то? Дети выросли, старуха моя померла, невестки мне не жалуют, внуков нянчить не дают. Говорят, я им голову бестолковыми сказками забиваю. А в походе я пригожусь, за скотиной ходить умею, ездить на лошади могу, стреляю, хорошо, охотник я. Раньше здесь много зайцев да утей было, а сейчас всех перебили такие стрелки, как я. В общем, взял я иван петрович на 250 рублей в год. Дал ему 50 рублей аванса и сказал, что ружье ему будет». «Завтра пойду в охотничий магазин и куплю два ружья, патроны, патронтаж и прочую амуницию». Офицера отобрали еще пятерых, забраковав только одного. Таким образом, в отряде у меня уже девять человек. На следующий день приехал старший из братьев Черновых, позвонил в управление заводом, сказал, что сегодня со склада уральский промышленник Данила Иванович Чернов заберет четыре пуда ТНТ данил Иванович рассказал мне новости об опытах металлургов. Возможно, у них что-то и получится. А я ему в ответ о своем походе сказал, что мне нужен человек, а лучше два, разбирающихся в горном деле. черно сразу смекнул, в чем дело, и спросил, а позволит ли тамошний царь поставить домну, если найдут качественный уголь и руду. Я сказал ему, что точно там есть золото, а полстраны — горы. Никто из геологов их не исследовал и не знает, что там есть. Ответил, что все будет зависеть от успеха похода. Увидит обессинский царь пользу. Так что ему не дать нам разрешение на выплавку металла и выделку железных вещей? Рынок, вся Африка, своего качественного железа там не делают. Поэтому могу и хочу взять с собой надежных людей, разбирающихся в горном деле, умеющих ездить верхом и себя оборонить в случае чего. Чернов обещал мне таких найти. Поскольку в случае успеха металлургической концессии пополам – то с меня проезд, обмундирование, харчи, верховая скотинка и оружие, а жалование риски от черновых. Согласились, и купец сказал, что в течение недели людей пришлет. Так и случилось. Через пять дней у меня появилась целая геолого-металлургическая партия из пяти человек во главе с Маркшейдером Кузьмичом. Привезли с собой инструменты и походную лабораторию в четырех вьючных ящиках. За это время я с офицерами сходил в охотничий магазин, и мы приобрели четыре двустволки. Две подороже, две попроще, патронташи, пулелейки, запас пороха и свинца в дроби, картечи и слитках. Набрали еще 19 добровольцев, в основном из старообрядцев, которым рассказали об экспедиции в Беловодье родственники и знакомые. Народ вроде дельный, главный не пьющий, работящий, за себя постоять тоже умеют. Жалованием положил по 200 рублей за экспедицию с учетом аванса на тех же условиях, что у купавинским мастеровым. Из Одессы пришла телеграмма от нашего интенданта – титулярного советника Титова Михаила Титовича. Титов доложился, что получил 10 пулеметов, бомбы, запалы, винтовки, револьверы и патроны. Поскольку у него не было охраны, все сдал под роспись в Одесский арсенал. Пришла заказанная мною разгрузка, но он ее забраковал и отправил обратно. Брезент оказался гнилой, рвался даже руками. Пулеметные станки пока у него, он в них не разбирается, но железные колеса на месте и крутятся. Квартирует он в казарме помещение, готово для приема людей. Койки-матрасы завезены, помещения для хранения оружия тоже есть под решеткой. Глухие кирпичные стены, замки крепкие. Для господ-офицеров за две недели можно снять номера в гостинице «Лондон», либо пусть живут в казарме. Отдельное помещение разгородим на выгородке по 2-4 койки. Можно вызывать казаков и заниматься упаковкой. Ящики-плотники начали делать здесь же, доски и рогожи хорошие. Дал штабы телеграмму интендантам военного министерства по поводу заявки. Те ответили, что получили ее начинают формировать отправку, закончат через неделю. Напомнил, что дело срочное и на контроле у государя. Так что если через 10 дней на адрес титулярного советника Титова, интенданта экспедиции, не будет телеграммы об отправке груза, то докладываю телеграммой генералу Черевину для доклада государю. Напомнил о браковке снаряжения моим интендантам. Ответили, что нашли другого поставщика и заменят заказанное. Отправил телеграмму в главный штаб генерала Обручеву, сообщил, что на днях выезжаю в Одессу принимать оружие. Помещение нам выделили, интендант уже все оборудовал. Прошу дать команду казакам и артиллеристам выдвигаться в Одессу. В Сабанские казармы. Сам же я не могу сделать этого, они должны получить приказ командования о включении в отряд и подчинение мне как руководителю экспедиции. Нет ли другого штабиста вместо Акинфеева, который мог бы быть начальником штаба экспедиции заниматься картографической съемкой? есть ли какие новости от агеева что творится в бывшем отделе все тот же бедлам и нашли кого нормального генерал ответил что команда казакам и артиллеристам будет есть у нее на примете штабс капитан холостой жаждущий приключений в помощь ему для топографической съемки до доступного унтра приедут они прямо в одессу через неделю и еще мне по рангу положен денщик. тоже прибудет с ними старый опытный унтер очень аккуратный и хозяйственный так что буду доволен Про Агеева ничего не слышно, отдел организует новый, правильный, так как предыдущий руководитель, тот, что подписал мой рапорт, полностью скомпрометировал и себя, и своего покровителя. Вот как, похоже, что и я сыграл свою роль в сборе компромата на великого князя Владимира Александровича в глазах брата. Не иначе эту многоходовку разыграли Михайловичи? А я лишь был пешкой, которая на свою беду стремилась в Ферзи, и ее надо было убрать с доски. Может, и подметные письма, и резанные гужи оттуда, подстава с гранатами, ведь точно его. Естественно, Владимир Александрович и без меня много где дров наломал и наследил. Но вот то, что юное дарование затирал, то есть меня, вину ему точно поставили. И правильно, неприятная личностью В нашей-то истории он, посетив больного брата в Ливадии, вышел и громко сказал в присутствии детей. «Молитесь, император безнадежен». Ну ладно, Николай, он уже большой был, на Алиске своей жениться хотел, хотя все равно по умственному развитию ребенок. После этой вести побежал в парк драться, то есть бросаться шишками. Больному туберкулезом уже 4 года Георгию 25 лет. Ну там реально дети были. Ольге 12 лет, и она заплакала, Михаилу 16 лет. Но для него было шоком узнать, что папа умирает, а ведь император еще месяц жив был. Теперь, может, история по-другому повернется в пользу Михайловича, а там один авантюрист Александр Михайлович, будущий августейший пират, чего стоит. Весь мой отряд в количестве 32 человек вместе с подъясаулом Нечапаренко и собранным добровольцами грузом, лаборатория, ружья, их личные вещи, выехал в Одессу. Я дал телеграмму доктору Афанасию Николаевичу о сборе в Одессе и о месте, куда должны прибыть он, его помощник и их оборудование. Перевел интенданту Титову тысячу рублей казенных денег для организации размещения и питания личного состава, пока они не встанут на довольствие. Также три тысячи из моих средств были вручены поручику Львову с той же целью, только питание тридцати человек-добровольцев под его ответственность. Справили сороковины по деду, встретил там и отца того самого юноши, который ничего не умел, и спросил отца, что же он дитё своё на такое рисковое дело посылал. Там ведь не прогулка, сгинул бы парень с концами. Отец ответил с поразившей меня прямотой, что жизни научиться — это как научиться плавать, там специально глубокое место бросают. Выплывет — молодец, не выплывет — судьба такая. Возразил, что там рядом человек есть, который за шкирку вытащит, а купец Воробьев мне в ответ. «Вот я на вас и надеялся, раз не взяли — воля ваша». «Но что ты с такими людьми будешь делать? Я ведь не пасти его сына еду».